Глава двадцать пятая. Право на убийство и сакральная суть княжеской дани. «Не принимает», — сказала Заря, глядя на кумира снизу вверх. «Я с отцом, — говорила, и с другими, — говорят, молнии и руки не для меня. Иди, — говорят, — к Волоху, он тебя однажды уже очистил и после поможет. После каждой битвы на капище ходи, — говорит, — неправильно же так, Буря. Я хорошо сражаюсь». Убиваю не хуже прочих. Почему мой брат убивает, и ему можно, а мне потом очищаться? — Я ваших богов не знаю, дел мне до них нет, — сказал Буря. — Со жрецом поговори. Главному сходи, серебра ему дай. За серебро с любым жрецом договориться можно. Он стоял на круче и, по обыкновению щурясь, глядел на тягучие струи Днепровской воды. Спиной к Перуну стоял. — Я же говорил, что говорила. Заря вздохнула. Уперу на жрецы воины. Главный воин — вождь и есть главный жрец. Мой отец такой. Не хочет. Да уж не повезло тебе, усмехнулся Бури. Такого, как трувор за серебро не купишь. Тут золото потребуется. До наших богов тебе дела нет, жалобно проговорила Заря. А до меня? До меня есть? До тебя есть. Бури повернулся к ней. Но поговорить с ним, — он кивнул на идола, я не могу. Но могу сделать так, чтобы он поговорил с тобой. Зря ты считаешь меня врагом. Когда бывший смоленский, а ныне соправитель князь Киевский Дир пригласил меня на приватную беседу, я отказываться не стал. Пришел даже без эскорта, только с парой дрэнгов. Не будет Дир сводить со мной и здесь, в детинце. Брату его такое точно не понравится. Дир и не стал. Накрыл стол в личной светлице, пригласил на беседу, с глазу на глаз, если не считать пары селунских дрэнгов с моей стороны и пару отроков с его. Нет у меня к тебе вражды, Ярл. Зато у меня есть. Ты, скотина, отправил дружинников украсть мою жену. И украл. Я такое не забываю и не прощаю. И вполне возможно еще спрошу. — Но не сейчас. Мы с тобой оба пострадали от коварства Рюрика. — Логично. Но в твоем случае пострадали — это мягко. У тебя, друг мой, целый город отжали. Естественно, говорить об этом я не стал, но задал смежный вопрос. — Много ли с тобой людей ушло, князь? — Меньше, чем хотелось, — уклончиво ответил Дир. Но сообразил, что со мной темнить смысла нет, и ответил, наверное, честно. Три сотни гриди. Брат помог. Ну да. Три сотни бойцов — это минимум еще тысяча нонкомбатантов. А из этих трех сотен большая часть наверняка молодняк. Потому что опытные дружинники решили хозяйство свои не бросать. Получается, был князь Конунг, да весь вышел. Мой хирт, пожалуй, посильнее будет. Против Рюрика с такой дружиной много не навоюешь, — заметил я. И уточнил получается смоленск теперь скульт держит смоленск скульт а земля окрест бернир ярл бернир Берсерк? — уточнил я на всякий случай еще недавно бесстрашный ярлом не был он подтвердил дир скульт его не трогает боится и вздохнул а ведь он молодой совсем князь дир внезапно сообразил я лет двадцать пять не больше мне почему то казалось Он старше. Обманулся осанистым не по годам видом. И что это меняет? Не знаю. Может, и меняет. Может, помочь с похищением Зари его попросту уговорили. А он и не возражал. Небось, в те времена он обо мне и не слыхал. Бернира бояться не надо. Сказал я, проживав и запив красным. Но опасаться стоит. Хотя мой брат, пожалуй, опасней. А ты опасней своего брата? дир изогнул бровь я засмеялся конечно я ведь старший так сказал чтобы не понять было шутка или всерьез хочу с тобой дружить сообщил дир против юрика просто дружить он протянул открытую ладонь примешь нет он не викинг его ладонь не гладильная доска гребца а вполне нормальная мозоли только от оружия а че ж не принять Я хлопнул по его руке своей. Только учти, здесь я вольный ярл, а у людей севера человек Ивра Рагнарсена. Если вдруг так выйдешь, то по разные стороны счетов окажемся не обессудь. Слыхал я о рогнаре и о сыновьях его тоже слыхал. Но никогда от того, кто с ними в одном строю стоял. Люди с кульда много о них рассказывали. Вот кто настоящие храбрецы, усмехнулся я. Почему же? Потому что и Скульд, и люди его еще недавно были людьми Сигурда Рагнарсена. Если он узнает, что они нарушили клятву, он очень рассердится. — И придет сюда? — с надеждой спросил Дир. — А вот этого нам точно не надо. Если рогнарсон придет сюда, Скульд умрет очень неприятной смертью. Но поверь, если тебя сведет судьба с Сигурдом Змееглазом, ты будешь скорбеть о временах, когда в Смоленске сидел Скульд. Но скорбеть ты будешь недолго. Зачем Рагнарсену меня убивать? Я же ему не враг. И впрямь молодой. Как он только Смоленском рулил, такой наивный. Потому что у Сигурда имеются свои ярлые и конунги, чтобы править Гордарикой. Другие ему не нужны. А это значит, их не будет. Ни тебя, ни Рюрика, ни твоего брата. Никого. Он настолько силен, засомневался Дир. У моего брата сильная дружина. Он настолько силен, что когда отправил сюда с кульда с хирдманами, сила его почти не изменилась. Задумался. Правильно. Нечего здесь делать с Рагнарсоном. Пусть Англию потрошат. Принеси еще вина, — велел Дир отроку. И мясо тоже. Что-то я проголодался. Друг мой, Ульф, расскажешь мне о Рагнаре? Расскажу, почему бы и нет. Но учти, я не скальд. Расскажу, как умею». И рассказал, так, чтобы собеседник проникся и осознал. Дать знать Сигарду Змееглазому о своем существовании — большая ошибка. «Но разве можно так с послами?» — искренне возмутился Дир, когда я рассказал ему о судьбе Чивиотских Эрлов, родящей короля Эллы. «Это Сигард Змееглазый», — я пожал плечами. «У меня в дружине десятник есть, Малоун». Он до меня королю Элли служил. Можешь его проспросить, если интересно. Узнать его легко. У него шрам поперек лица. Он тебе расскажет, что Сигурд сделал с королем Эллой. Впечатляющее было зрелище. Дир кивнул. Его и мой рассказ впечатлил. Теперь я понимаю, почему ты назвал Скульда храбрецом. Но, возможно, он просто дурак. Вернулся у отрок с парой холопов. Один нес здоровенное деревянное блюдо с мясным ассорти, второй — бочонок с вином, небольшой, литра натри «Он хитрый и жадный», — сказал я. «Хитрость призывает к осторожности». Но жадность перетянула канат. Он не рискнул бы сам. Его убедил Рюрик. «Рюрик такой же», — убежденно произнес Дир. «Хитрый и жадный». «Нет, он не таков», — возразил я. «Он не жадный. Он жаждущий» и чего он жаждет, Дир заинтересовался. — Власти, — сказал я, — той власти, что дает не только силу и богатство. Он не из тех, кто радуется тому, что у него есть корабль и три десятка гребцов на румах, которые гнут весла, повинуясь его слову. И хирт, и корабль сами по себе ему не нужны. Как не нужен ему твой Смоленск или Новгород? Вот скажи мне, Дир, что ты чувствуешь, когда получаешь дань? Чему ты радуешься? Ясно, чему мое богатство приросло. Так вот, Рюрику этого не нужно. Не нужно? Да ему дают дань десятки городов. Ему даже твой тесть Трувор засылает. Надо же. Не знал. Впрочем, ожидаемо. Верно. Но ты, Дир, берешь серебро и думаешь, я стал богаче. А Рюрик берет серебро и думает, этот человек дал мне серебро, значит, я смог заставить его дать. Значит, он повинуется мне. Потому что для тебя дань — это просто богатство, а Рюрик, он хочет, чтобы мир повиновался ему, как дракар повинуется кормчему. Да, мне кажется, я, наконец, постиг суть. Прежний Хрёрик Конунг желал славы, богатства, чести, силы, в общем, много чего. Но это не спасло его от Сигурдова копья и изменило его радикально. Став князем Рюриком... Бывший конунг Данов желает только одного — абсолютного контроля, чтобы подобное не повторилось. Князь Юрик не стал бы выступать против сигурды на суде и не дал бы санкции на похищение у него дракара, потому что это нецелесообразно. Князь Юрик больше не хотел рисковать. Он делал так, чтобы рисковали другие. И они же платили ему потом за этот риск. Или не платили, если не выживали. «Уверен, если я спрошу с него за пакость с днепровскими заставами, у него найдется подходящее объяснение. А может, он и объяснять ничего не станет, а просто спросит, чем ты недоволен? Твой хир с тобой, и добычу вы взяли немалую. А что у хузар возникнут претензии, так не к тебе же, а к киевскому князю. А что тебе до него? Пусть спрашивают. И мне нечего будет возразить». «Да, девушку обманули и поимели». Но она, во-первых, сама вызвалась, во-вторых, получила удовольствие, а в-третьих, еще и колечком красивым разжилась. Какие претензии? Помнится, в прошлой жизни я сталкивался с таким понятием «рискованные вложения», те, за которые полагается большой процент. Но только в том случае, если ты в курсе, что они рискованные. А если ты не в курсе, что ж, добро пожаловать в сообщество лохов». Но не я ярл Ульф Хвити, если хитроумный Рюрик не заплатит мне мои проценты за риск. А еще не зря интуиция подсказала мне, что стоит задержаться в Киеве. Теперь я знаю, чего я жду. Хузар. Их претензий. Глядишь, получится перевести стрелки на истинного виновника безобразий. Любопытно же, от кого напакостивший чужими руками Рюрик на север сбежал.